Глава 4. Дэн отвез Дину к дому, а сам еще сделал круг по садовому кольцу, размышляя над всем, что случилось за день. Нередко, когда ему нужно было обдумать зашедший в тупик сюжет, он садился в машину, включал ненавязчивую музыку и колесил по дорогам, иногда выезжая за пределы столицы. Но сейчас Дэн думал не о сценарии, идеи которого он еще недавно так горел, а о книге. Возбуждение покалывало кончики пальцев. Голову наполняли обрывочные образы, в которых то фигурировали убитые молодые женщины, то обитающие в заброшенном здании черные тени, то юная девушка с пирсингом в носу и сплетенными в косички волосами. Только что делать со всеми этими образами Дэн не знал. Он привык писать детективы. Запутанные истории получались у него хорошо. Но не только благодаря его фантазии, а еще и дотошности в изучении дел и сборе материала. Зачастую во время работы Весенин звонил Ивасину. Пётр редко отказывал в помощи. Дэн потом благодарил друга гостинцами и любил шутить, что в какой-то мере является соавтором известного писателя. Ещё Дэн умел не только придумывать закрученный сюжет, сделать его жизненным, а персонажей близкими и понятными читателю, но и основательно проработать финал, разрешить все загадки, объяснить правдоподобные мотивы преступления, Связать все линии, не оставить ни одного повисшего вопроса. Книги пользовались большим спросом. Аден гордился не своей популярностью, а правдоподобностью придуманных им историй. Но сейчас он пребывал в растерянности, потому что тому, что увидел, не было никакого объяснения. Весенин смог бы придумать в книге «Кто убил ясновидящих» гармонично вплести в это дело погибших в пансионате подростков, обнародовать мотив преступления но совершенно не знал, что делать с этими проклятыми тенями. Ему бы и хотелось отбросить их как лишнее, перестать о них думать, но все мысли так и вертелись вокруг происшествия, которое едва не стоило им сдиной жизни. Дэн был материалистом и не верил в потустороннее. Даже когда ездил на съемки программы про экстрасенсов, был на 99% уверен в том, что герои действуют по заранее прописанному сценарию. Один процент на импровизацию. Ему-то об этом не знать, когда его подруга — сценаристка. Дина сказала, что вечером займётся переписыванием синопсиса и позвонит Дэну завтра. От его предложения включить случай в пансионате она наотрез отказалась. Либо они пишут, как изначально задумывали, сценарий детективного кино, либо полностью меняют жанр. И хоть самому Дэну эпизод в заброшенном пансионате казался очень кинематографичным, он вынужден был согласиться. Но в книгу он обязательно его включит и уж постарается найти случившемуся правдоподобное объяснение. Девушка с косичками наверняка что-то знала. Дэн это понял потому, как она упорно уходила от ответа. Поговорить бы с ней. В другой обстановке и в другом настроении. Сведений о ней было мало, но достаточно, чтобы попытаться ее отыскать. Дэн знал, что ее зовут Лизой возле какой станции метро она проживает и где учится. Про учебу Висянин спросил как бы «между прочим», и она попалась на наживку. Вопрос, не имеющий отношения к происшествию в пансионате. Что ж, завтра прямо с утра он наведается в этот вуз, известную и пафосную кузницу финансистов и управленцев. Почему-то то, что девушка учится в таком громком университете и получает скучную на взгляд Дэна специальность, его удивило. Слишком уж неформальный был у неё облик. К её косичкам, пирсингу и драматической грусти в чёрных глазах подошло бы что-то другое. Художественная академия, к примеру. Домоден первым делом включил компьютер, завёл новую папку и подключил камеру. Пока копировались фотографии, он сделал себе чашку кофе и пару бутербродов. Затем набрал номер Ивасина. «Здорово, друг!» — бодро поприветствовал он Петра, когда тот ответил. «Завтра можно с тобой пообщаться?» «Приглашаю в мельницу. Обед за мой счёт». Но Пётр ответил, что уехал с женой на три недели в Екатеринбург к тёще. «Как же ты не вовремя!» — простонал Весенин. «Извини, друг, на этот раз не могу быть твоим соавтором», — вздохнул Ивасин. И в этом вздохе Дэн явно различил сожаление. Пётр с большим удовольствием променял бы застолье с роднёй жены на обед с ним. «Ты напиши мне на почту». «Чем смогу, помогу. А сейчас извини, брат. Зовут». Закончил разговор Ивасин. Дэн отложил мобильный и сделал большой глоток кофе. Затем открыл вордовский лист и торопливо записал все вопросы, которые роились у него в голове. Часть из них он отправит Петру на другие будет искать ответы сам. С особой тщательностью, периодически увеличивая изображения и рассматривая их в деталях, Дэн просмотрел сделанные за день фотографии и с разочарованным вздохом закрыл папку. Нет, снимки получились отличные, и ракурсы, и свет, но Дэн надеялся найти объяснение тому, что случилось в пансионате. Вдруг где-то мелькнула тень, которую он случайно заснял. Читал же он не раз о том, что на снимках можно увидеть даже привидения. Следующие два часа Весенин потратил на то, чтобы отыскать в интернете всевозможную информацию про призраков и аномальные явления в заброшенных домах. Статьи читал с некой долей скептицизма, периодически улыбаясь и хмыкая, удивляясь не тому, что люди могут верить в подобное, сколько самому себе. Дэн Весенин и привидения. Кому скажи? И все же, несмотря на внутренний протест, он открыл новый лист и в подробностях записал то, что им с Диной пришлось пережить в старом здании. Закончив, откинулся на спинку кресла и издали словно художник картиной, полюбовался напечатанным текстом. Суждено ли ему стать частью главы в новой книге или судьба его корзина? Потер уставшие глаза, затем захватил пустую тарелку и чашку с остатками кофе и отнес посуду на кухню. Наводя тщательный порядок в кабинете, Дэн с улыбкой подумал о Дене. Она права, уборка у него означает глубочайшую стадию творческого кризиса. Только сейчас он не пребывал в кризисе. Напротив, идея, которую собирался использовать лишь для сценария, разворачивалась другим ракурсом, обрастала подробностями, преображалась в нечто непривычное, неожиданное и оттого захватывающее. Только очень и очень непонятное, а потому пугающее. Справится ли он с абсолютно новой для него темой? Позволит ли мистике увлечь его настолько, чтобы выйти за рамки знакомого ему и его читателям детектива? На следующий день Дэн, как и собирался прямо с утра, подъехал к вузу, в котором училась Лиза. Он не отрицал вероятности того, что девушка могла соврать про место учебы. Но других зацепок у него не было. Разве что оставалось дежурить возле метро, возле которого ее высадил. По дороге ему вспомнилось, что одна из жертв, Гаталок, проживал он на соседней с университетом улице. Может, если у него будет время, он прогуляется туда. Но пока нужно найти девушку. На фоне помпезного и огромного здания Дэн неожиданно почувствовал себя маленьким и ничтожным. Это неприятное ощущение усугублялось тем, что студенты, паркующие иномарки напротив входа, казались настоящими хозяевами жизни. У них была юность, у них были планы, уверенность в завтрашнем дне и прикрытый тыл. На фоне их загорелых, белозубых, смеющихся и флиртующих Дэн показался себе старым неудачником. И пусть ему недавно исполнился 31 год, у него были успех, финансовое благополучие и любимая работа. Настроение у него от чего-то испортилось. Возможно, все дело было в том, что этим счастливчикам уже изначально, лишь по факту рождения, досталось все от успешных родителей. Тогда как Дэн протаптывал дорожку к солнцу сам. Родители его развелись, когда ему было 6 лет. Мать-медсестра работала на износ, считала каждую копейку и зашивала сыну порванные брюки вместо покупки новых. Дэн гордился тем, что всего добился сам. Ни в чём не нуждается и помогает матери. Но всё же противное чувство. Нет, не зависти, а детской обиды на несколько мгновений овладела им и заставило забыть, для чего он сюда приехал. Весенин потряс головой, прогоняя его. Расправил плечи и уверенным шагом направился к широкой лестнице. Он не знал, на каком факультете учится Лиза, поэтому решил выбирать девушек и парней ее возраста и расспрашивать их о ней. Ему повезло найти тех, кто знаком с Лизой, но не сразу, а после окончания первой пары. На крыльцо вышла молодая пара, смазливые внешности и молодой человек и высокая красавица с длинными волосами. Парень остановился на крыльце, чтобы закурить. И тогда Дэн обратился к нему с вопросом. «А, это Чернова!» откликнулся молодой человек, когда Дэн написал Лизу. «Конечно, знаю. Учимся в одной группе». Парень поморщился, словно говорить о сокурснице, от чего-то ему было неприятно. «Только сегодня её нет», — продолжил он. «Хотя странно, она же такая заумная, не пропускает ни одной пары». «Может, заболела?» — предположила уже девушка и плавным жестом убрала с лица прядь волос. «А как её можно найти?» «Ну...» Но... Может, она позже придёт, она ещё в кафе бывает, ходит туда обедать в большой перерыв. А так на переменах торчит где-нибудь в углу с какой-нибудь книжкой. А телефона её у вас нет. Вообще-то номер телефона — это конфиденциальная информация, — ответила девица и посмотрела на Дэна таким надменным и холодным взглядом, что приветливая улыбка тут же сошла с его лица. «Откуда мы знаем, с какой целью вы хотите его получить?» «Алён!» — усмехнулся парень. «Не преувеличивай!» «Олег, я знаю, что говорю», — отрезала красавица и снова обратилась к Дэну. «Если вам так нужен телефон Лизы, то спросите его у нее самой». С этими словами девушка подхватила своего молодого человека под локоть и повела к ярко-красной машине спортивной модели. Дэн состроил вслед парочки гримасу и спустился тоже с крыльца. Лиза Чернова. Уже что-то. Он миновал свой Nissan и дошел до ближайшего кафе. Похоже, именно это заведение имел в виду сокурсник Лизы из-за его близости к университету. Дэн решил подождать до полудня, сделал заказ и вошел через телефон в интернет. Он знает фамилию, имя, возраст и вуз девушки, так отчего не попытаться поискать ее через социальные сети. На этот раз повезло ему быстро. Официантка еще не успела поставить перед ним тарелку с бутербродом и чашку с кофе, а он уже отыскал страницу нужной ему Лизы Черновой. Из любопытства, пролистав ленту ее постов, он с приятным удивлением увидел, что блог девушки целиком посвящен прочитанным книгам. Никаких тебе бездумных перепостов, нелепых шуток и мемов. Никаких селфи с выпеченными губами. Хотя фотографии в альбоме тоже имелись. Дэн воровато посмотрел снимки, отметив на этот раз уже с горечью, что та Лиза, с какой он познакомился накануне, очень отличается от Лизы с фотографией. Вчера он увидел мрачную и неразговорчивую годку, На снимках же девушка была солнечной и счастливой. Она то лукаво улыбалась, то заливисто смеялась. Глаза ее блестели и казались светлее природного оттенка. Лиза еще не рядилась в черной одежде, а носила яркие платья, которые очень шли к ее цыганским глазам, загорелой кожей распущенным волнистым волосам. Кармен. Знойная, красивая, юная, целомудренная и одновременно соблазнительная. На трёх последних фотографиях она была уже такой, какой Дэн её видел, заплетенными заплетёнными во множество косичек волосами, с пирсингом в тонком носу, бледной и с погасшими глазами. Что случилось с ней за такой короткий срок, за год с небольшим? Что заставило её рядиться в траурные тряпки? Какое событие стёрло с лица озорную улыбку и погасило живой блеск в глазах? Почему она сейчас выглядит тенью самой себя? Может, в ее жизни случилась трагедия? Либо она серьезно заболела, либо безответно влюбилась. Несчастную любовь в жизни таких юных девушек к серьезным трагедиям Дэн не относил, как бы цинично это ни казалось, самим страдальцем. Поэтому от всей души пожелал, чтобы причина безрадостных перемен в девушке крылась именно в этом. Дэн закрыл фотоальбом, вернулся к записям и неожиданно увлекся чтением. Лиза писала без ошибок, Красиво и образно. Ее отзывы были полновесными рецензиями с подробным анализом произведений. Но при этом читались легко и приятно, как увлекательные рассказы. Она мастерски жонглировала метафорами, приводила точные сравнения и примеры, верно угадывала авторскую мысль и понимала завуалированный смысл. Достоинство подчеркивала. На слабых сторонах произведения особо не акцентировалась. Критиковала деликатно, По существу и нередко выступала адвокатом автора. Многие из отмеченных ею книг Дэн тоже читал, но Лиза показала ему знакомые истории с другого ракурса. И поступки героев, если они до этого казались ему неверными, обрели логику, плоские сюжеты стали объемными, в скучных описаниях обнаружились значительные детали, слитые финалы после ее разъяснений показались единственно верными. Дэн восхищенно присвистнул — и пометил в блокнот несколько авторов и названий. Но, увы, в огромном списке прочитанных Лизой книг ему не удалось обнаружить свои. Дэн сокрушенно улыбнулся неоправдавшимся надеждам и написал Лизе в личку сообщение с номером своего телефона и просьбой перезвонить. Его ранний обед прервала звонком Дина. «Весенин, ты где? Нужно срочно встретиться». Голос подруги звучал нервно и как будто испуганно. «Что случилось?» — заразился её нервозностью Дэн. «Что-то со сценарием не то?» «Все не то. Вообще все!» Не понял. «Приезжай немедленно. Встретимся в кофейне через дорогу от моего дома. Все объясню при встрече». Понял. Пробормотал Дэн, хоть ничего не понял, а только встревожился. Дина, не попрощавшись, отключилась. Весенин расплатился за заказ и торопливо вернулся к машине. Проезжая мимо главного входа академии, он бросил взгляд в сторону группки студенток, надеясь увидеть среди девушек Лизу. «Напрасно. Странно, что она не пришла. Лиза не пропускает ни одной пары», — невольно вспомнились слова ее сокурсника. И Дэну стало еще тревожнее. Утро начиналось обычно. Лиза встала по будильнику, привела себя в порядок и за завтраком пролистала конспект. Затем сменила воду в миски и подсыпала корма для мирно дремавшего в кресле кота, хозяева которого так и не обнаружились. Но когда она уже собиралась выходить и случайно глянула в окно, то увидела сидевшего на подъездной лавочке рыжего мальчишку. Сомнений больше не оставалось. Он поджидал ее. Лиза быстро схватила сумку с конспектами, сдернула с вешалки куртку и, бегом, не дожидаясь лифта, бросилась по лестнице вниз. Однако, когда она выскочила на улицу, мальчишки во дворе не оказалось. Лиза с досады чертыхнулась и завертела головой в поисках рыжего. К остановке подъезжал автобус и девушка, испугавшись, что мальчишка, как и вчера, уедет на нём, припустила со всех ног. Но Рыжего среди пассажиров на остановке не оказалось. И только когда автобус уже отъехал, она увидела парня на противоположной стороне улицы. Тот заметил, что Лиза на него смотрит, развернулся и торопливо направился прочь. Ей же пришлось дожидаться зелёного сигнала светофора. Секунды в нервном ожидании тянулись бесконечно долго, а мальчишка уходил. «Эй, подожди!» — не вытерпев, закричала она ему через дорогу. Но то ли крик потонул в уличном шуме, то ли мальчишка его проигнорировал, но шага не замедлил. Когда Лиза перешла на ту сторону, рыжий уже удалился на приличное расстояние. В какой-то момент он оглянулся, словно желая удостовериться в том, что девушка за ним следует. И Лиза поняла, что он ее ведет, но не желает, чтобы с ним заговаривали. Она выдохнула и отправилась за рыжим уже не бегом, а быстрым шагом стараясь не выпустить из виду его затылок и чёрную куртку. По крайней мере, хоть этот парень жив. С неким облегчением подумала Лиза. Вчерашний вечер она посвятила тому, что искала в интернете новости о гибели в недостроенном туристическом комплексе подростков. Никаких подробностей Лиза не узнала, только то, что ведётся следствие. Ещё ей на глаза попалось объявление о пропаже рыжего парня, который исчез в тот же день, когда погибли другие подростки. В социальных сетях до сих пор делали перерепосты объявлений, а он, оказывается, уехал в столицу. Лиза решила, что как только выяснит, куда и с какой целью ведет ее мальчишка, отыщет объявление о его пропаже и позвонит по указанному номеру. В какой-то момент ей показалось, что рыжий ведет ее к метро, и она прибавила шаг, потому что потерять мальчишку среди толпы будет просто. Но парень свернул в переулок, и Лиза с облегчением выдохнула. Переулок за переулком вливающиеся друг в друга, как ручьи, повороты, дворы и детские площадки. За этой странной погоней, подогреваемой охотничьим азартом, Лиза упустила из виду то, что сама может пасть жертвой. Не исключено, что кто-то сейчас вот так же, как она, рыжего мальчишку, ведёт, и её и радуется тому, что она клюнула на приманку и приближается к ловушке, смело, безрассудно, не в силах ни свернуть с пути, ни остановиться. Не видя ни улиц, ни строений, ни прохожих, приковав взгляд к рыжему пятну, она следовала за ним, будто околдованная. Но внезапно морок рассеялся. Рыжий свернул за очередной угол и пропал. В первое мгновение Лиза почувствовала досаду: проделать такой путь и в конце его потерять ориентир. Но следом за этим прислушалась голосу здравого смысла, что она делает, какую глупость совершила. Девушка сморгнула, будто очнувшись от долгого сна, и, наконец-то, огляделась. Перед ней темной лентой раскатывалась аллея, оказавшаяся такой мрачной из-за сплетенных в дырявый купол голых ветвей. Аллея вела к зданию с высокой лестницей и круглыми окнами, приткнувшимися под самой крышей. Острый шпиль пронзал низкое небо, и рваные тучи, казалось, повисали на нем клоками. Лиза удивленно ахнула. Все оказалось почти так, как в ее сне только не было стелившегося по земле тумана, и окна здания не светились жёлтым, да ещё неухоженную территорию огораживала чугунная оградка. Подчиняясь зову сердца, а не голосу разума, Лиза шагнула на аллею. Этот путь показался ей ещё длиннее, чем во сне. И пусть дорога, покрытая грязью и раскисшими под дождём опавшими листьями, не терялась в тумане, напротив, вела вперёд. Ей то и дело казалось, что она вот-вот споткнется о невидимое препятствие. Проходя в проем в ограде, Лиза невольно коснулась ледяного металла, легонько уколола ладонь об острие пике и медленно выдохнула перед очередным шагом. То, что на его территорию строения окружала оградка, ей не понравилось. Эта мельчайшая деталь, как и отсутствие тумана, не совпадала с увиденной во сне картиной. И события могли пойти совсем по другому пути. К этим деталям прибавились другие. Табличка со стёртыми надписями у входа, более низкая лестница и другой формы двери. Да и шпиля, как Лиза вспомнила уже потом, во сне не было. Крыша у приснившегося строения была просто остроугольной. И всё же она шла вперёд, ведомая призрачной надеждой. «Пусть сон исполнится. Ей бы только увидеть Рона, хоть на мгновение, хоть издалека. Просто увидеть, и всё». В помещении, остро пахнущем кошачьей мочой, было сумрачно и тихо. Два луча сероватого света, проникшие в оконце под потолком, скрещивались в середине круглого зала, как шпаги. Кое-где у стен стояли позеленевшие от времени и сырости каменные скамьи. Черная плесень, траурной каймой, въелась в сохранившуюся декоративную лепнину. Церковь не церковь, часовня не часовня. Больше похоже на семейный склеп. Лиза скользнула взглядом по нишам, заметила над одной из них полустертую вязь слов и утвердилась в своей догадке. Она уже поняла, что ее сон снова оказался обманкой. Не было никакой лестницы наверх, и никто ее не ждал. Но что-то не отпускало ее, заставляя кружить и кружить по небольшому помещению, рассматривать ниши, нечитаемые настенные письмена, касаться рукой влажных от сырости выступов. Ею вдруг овладел странный покой. Теплый, расслабляющий, похожий на тот, какой испытываешь, когда замерзший, погружаешься в горячую ванну. Даже воздух, казалось, будто согрелся и сгустился. Ее движения становились все более плавными и замедленными. По ногам и рукам разливалась приятная лень. Лиза опустилась на ближайшую лавку и, поставив на колени рюкзак, обняла его руками. Голова тяжелела, мысли путались, обрывались и становились неважными. Ничего страшного не случится если она отдохнет всего пять минут. Она так устала. Она просто немного подремлет. Совсем чуть-чуть. «Не спи!» — раздался вдруг чей-то приказ. Лиза вздрогнула и испуганно завертела головой в поисках того, кто ее разбудил. Рядом никого не оказалось, а впереди возле темнеющей в сумраке ниши виднелась чья-то фигура. «Я не сплю», — пробормотала растерявшись Лиза. Поспешно вскочив на ноги, она повесила за спину рюкзак. Возможно, это сторож зашел в помещение. Или бездомный. Тогда тем более ей нужно отсюда уходить. «Все вранье», — с досадой пробормотал тот, кто по-прежнему находился у противоположной стены. Его голос показался Лизе знакомым. Да и силуэт тоже. Но человек с таким голосом и фигурой не может находиться здесь и тем более разговаривать с нею. Потому что он недавно умер. «Что? Вранье?» — испуганно спросила Лиза, не в силах сделать ни шагу. Она же сама читала в новостях, что ее наставника, знаменитого экстрасенса, убили. Может, она все еще спит? Лиза украдкой ущипнула себя. Боль она почувствовала, но фигура у противоположной стены не исчезла. «А то вранье!» — буркнул экстрасенс Владлен. «То, что они наобещали!» «Кто? Кто и что вам наобещал?» — спросила Лиза уже спокойнее, поняв, как нужно себя вести. «Перед нею призрак». В детстве она сама ходила в Зазеркалье, чтобы встретиться там с умершей мамой. Если Владлен решил показаться ей, значит, чего-то от нее хочет. Может, чтобы она узнала его убийцу? Однако Владлен на ее вопрос не ответил. Но когда она прямо спросила о том, кто его убил, вдруг рассвирепела «Глупая девчонка! Глупая и любопытная! Не лезь не в свое дело! Зачем ты сюда пришла? Зачем?» «Меня привел рыжий мальчик», — пробормотала она и невольно попятилась, потому что призрак вдруг двинулся на нее. «Тот, которого вы...» «Иди отсюда! Иди!» — Громыхнул Владлен. «И не возвращайся! А не то...» Лиза не стала дослушивать. Подхватив рюкзак, она ринулась к выходу, сбежала по ступеням и бросилась прочь по аллее. Переулок вывел ее на широкую улицу, по которой торопились по своим делам прохожие. Лиза наконец-то замедлила шаг. Дыхание сбилось от бега. Лоб взмок. Несколько косичек упали ей на лицо. Кто-то из прохожих бросил на неё любопытный взгляд, но, перехватив ответный, отвёл глаза. Лиза достала мобильный телефон и посмотрела, который час. Оказывается, время уже близилось к обеду. В свой обычный день она бы через четверть часа вышла из здания университета и направилась в кафе, где заказала бы привычный обеденный набор. Второе — блюдо и салат. При мыслях об обеде в желудке заурчало, и Лиза невольно улыбнулась. То, что она не утратила аппетита, — это хорошо. Остается только выяснить, где она находится, и решить, успеет ли добраться до университета, чтобы попасть на две послеобеденные пары. На этот раз удача, похоже, ей улыбнулась. У тротуара остановилось такси. Из его салона выпорхнула модно одетая девушка. И Лиза, не теряя ни секунды, кинулась к машине. В дороге она достала конспект, чтобы выбросить из головы все другие мысли. Только поняв, что так и будет бессмысленно скользить взглядом по строчкам, захлопнула тетрадь и тихо вздохнула. «Если какая-то ситуация или сон повторяется, значит, нельзя ее игнорировать». Так говорила ей Инга. В случае Лизы повторялся «рыжий мальчишка», да еще так назойливо. Жаль только, что он не желает с ней разговаривать, все время скрывается. А вдруг он... Лиза внезапно похолодела от догадки. Вдруг этот мальчишка тоже, как и Владлен, призрак. Увлечённая погоней за ним, Лиза не обратила внимания на то, видели ли парни другие прохожие, обходили ли его, случайно задевали или не замечали. А если так, если окажется, что рыжий призрак, ей как быть? Её совершенно не прельщает перспектива разделить судьбу мальчика из фильма «Шестое чувство». Такси. Свернула на знакомую улицу, и Лиза обрадовалась тому, что, оказывается, находилась не так далеко от университета. Она достала из кармана мобильный, чтобы посмотреть время, и увидела сообщение от Инги. «Позвони мне, когда сможешь». «Остановите, пожалуйста, здесь», — попросила Лиза водителя, и тот послушно вильнул к кромке тротуара. До занятия оставалось еще 20 минут. Этого было достаточно, чтобы прогуляться и поговорить с Ингой. Лиза купила в ближайшем киоске с выпечкой пирожок и набрала знакомый номер. «Инга, что-то случилось?» — спросила она, едва услышав родной голос. «Нет, это ты давно не звонила». Лиза невольно перевела дух и улыбнулась. «Занята, Инга. Много учебы, приезжаю поздно и…» Лиза, у тебя все в порядке?» — перебила ее Инга. «Да, что?» «Нет, просто…» Инга громко вздохнула, а затем, после заметно длинной паузы, сказала, «Я чувствую, что что-то происходит, а ты это от меня скрываешь. Я тебя сегодня во сне видела. Можешь спорить со мной и уверять, что у тебя всё в порядке, но я тебя видела во сне». Лиза тихо рассмеялась. Спорить она и не собиралась. Когда-то Инга считалась сильной ведуньей, но уже давно не практиковала. После того, как утратила силу, она вышла замуж и посвятила себя семье и новой работе не связанной с заговорами и оберегами. Но на протяжении этих десяти лет Инга потихоньку обучала подчертицу всему тому, что знала. Вещи и сны вернулись к Инге после того, как она родила четыре года назад сына. Сама женщина считала, что частично ее сила вернулась из-за переполняющего ее счастья материнства. Но возвращаться к прежней практике она не собиралась. Что тебе приснилось? взволнованно спросила Лиза и даже забыла откусить от поднесённого к пирожка. «Я увидела тебя одну в темноте и холоде. Ты мёрзла, и твой холод передался мне так, что я проснулась и отправилась за вторым одеялом. Ничего вроде не происходило, ты просто выглядела замёрзшей. Но мне стало страшно. Лис, от меня-то не скрывай, что происходит». «Да пока ничего», — протянула она, не зная, как и что сказать Инге. «Встретиться бы им за чашкой горячего чая, поговорить». Тогда бы Лиза рассказала Инге и о Роне и о своей первой любви и о разлуке, из-за которой до сих пор кровоточило сердце. Может, она бы наконец-то расплакалась, как маленькая, и со слезами избавилась от части боли. А может, они бы с Ингой просто стали смеяться, и смех излечил бы куда лучше, чем слезы. Ей вдруг так сильно, невозможно сильно, захотелось увидеться с мачехой, что горло подкатил ком. Она и правда чувствовала себя одинокой и замерзшей вдали от семьи. «Происходит», — уверенно сказала Инга. «И уже давно. Я не лезла к тебе с расспросами, когда ты приезжала на каникулы, надеялась, что сама мне всё расскажешь. Даже папа заметил, что ты изменилась. Похудела, осунулась. И эта тёмная одежда, будто у тебя траур. Конечно, я папе сказала, что всё дело в том, что у тебя большая нагрузка, и ты устаёшь. Чернов, может, и поверил, но меня не проведёшь. У тебя интуиция, как у кошки». Да нет, просто я тебя знаю, моя девочка. Душа болит за тебя, но ты стала взрослой. Инга тяжело вздохнула. Я ужасно по тебе соскучилась. И я по тебе. До зимних каникул еще так далеко. Может, приедешь? Хоть на несколько дней, сама или с Тёмой. Папа, конечно, занят работой. Усмехнулась Лиза. Многое в их жизни изменилось. Не изменилось одно. Всемогущественный бизнесмен Чернов был отчасти женат на работе. Я подумаю, Лиза. Тёма сейчас простужен. С тех пор, как пошёл в детский сад, не вылезает из простуд. «Ой, не переживай, справимся. Но не уходи от разговора. Что с тобой происходит? Долгая история. Даже не знаю, с чего начать. Ты влюбилась?» Утвердительно сказала Инга. «Это так заметно, да? Но мы не вместе, в общем. Он меня бросил. Не сейчас, уже почти год прошёл, но я всё как-то не отойду. И ещё... «Инга, я сегодня видела призрака». Говорить о призраке было не так неловко и горько, как на любовную тему. Потому что раньше они с Ингой часами разговаривали о магии, ритуалах, обрядах и прочем. И о любви тоже, на примерах из книг. Только обсуждать чувства книжных героев было легко, а вот собственные... «Какого призрака?» — насторожилась Инга. «Обычного», — вздохнула Лиза, понимая, что зря затеяла этот разговор на ходу и по телефону. Здание университета уже выросло перед ней высоченной стеной. Оставалось только пройти по огибающей газоны дорожке к главному входу. «Стоп. Ты сейчас где?» «В университет иду. Почти дошла. У меня был большой перерыв. А домой когда вернёшься?» «У меня ещё две пары». «Понятно. Вечером в семь я тебе позвоню». «Или давай поговорим по скайпу». «Нет. Лучше выйду прогуляться и позвоню. Иначе Тёма влезет в эфир и не даст нам пообщаться». Лиза засмеялась, представив себе, как её младший брат Картава рассказывает свои новости. Она бы с удовольствием пообщалась с ним, но Инга права, лучше поговорить наедине. «А ты пока больше никуда не влезай». «Да я никуда и не влезаю», — пробормотала Лиза, испытывая неловкость от того, что говорит неправду. С одной стороны, она и не искала приключений, с другой, оказалась в них втянута. Лиза успела прийти на занятия за пять минут до начала пары и в тот момент, когда выкладывала на парту письменные принадлежности, к ней подошла Скворцова. «Чернова, тебя какой-то мужчина искал», — сказала Алёна без приветствия. Лиза удивлённо повернулась к сокурснице, обескураженная не столько её словами, сколько тем, что со Скворцовой за всё время обучения они не перекинулись ни словом. Алёна постоянно улетала на съёмки, на занятиях появлялась редко. Сдавала все долги и вновь пропадала. Впрочем, Скворцова не общалась ни с кем, только с Барашовым. «Какой мужчина?» «Такой, обычный, лет под тридцать». «Лиз, тебя какой-то мужчина искал», сказала ей в тот день полтора года назад сокурсница. Другая, невысокомерная Алена Скворцова, а приветливая Таня Ужова. «Какой мужчина?» спросила Лиза, и сердце ее учащенно забилось. «Ну, такой, необычный, необычный». И этим было сказано всё. Она впервые увидела его в автобусе по дороге в университет. На высокого молодого мужчину, который стоял неподалёку от неё, невозможно было не обратить внимания. Слишком приметной внешностью он был. Слишком выделялся из толпы пассажиров, хоть среди студентов их университета встречались и не такие фрики. Но мужчина, несмотря на одежду, кожаные брюки, белую рубаху с пышными рукавами и тёмную жилетку, выбритые виски, чёрно-белый хайер, и длинную серьгу в ухе фриком не казался. Было что-то аристократичное и в его осанке, гордо поднятой голове и прямой спине, и в изящных чертах лица, и во взгляде задумчивом и немного печальном. Лизе тогда подумалось, что у него что-то случилось. Может, неразделенная любовь. Или болезнь близкого человека. Но она тут же отвергла эту мысль, потому что печаль в его глазах казалась светлой, На красивом лице не отражалось страданий, горе не сутулило его плечи. Заинтригованная Лиза заложила пальцем страницу книги и сделала вид, что выглядывает в салоне автобуса кого-то знакомого. Но на самом деле украдкой бросила взгляды на незнакомца. Рассматривать его было интересно. Девушка отметила, что его запястья украшены серебряными браслетами, а в вырезе рубахи выглядывает краешек кожаного шнурка. Ей вдруг нестерпимо — Дожжение в животе и жара в груди захотелось узнать какое украшение носит он под одеждой засмотревшись она утратила осторожность и незнакомец конечно заметил ее взгляд, но не рассердился не удивился и не приосанился как если бы женское внимание ему было лестно он просто чуть улыбнулся ей заговорщицки будто старому другу лиза вспыхнула и уткнулась в книгу. А потом, когда автобус остановился, поспешно вскочила и вышла на остановку раньше. Образ этого мужчины сопровождал её до самого здания университета. Потом, отвлекшись на занятия, Лиза на какое-то время перестала думать о нём, но вспомнила перед сном. Сны в ту ночь ей виделись яркие, эмоциональные. Проснулась девушка радостной и в предвкушении чуда. Она даже распустила волосы, хотя на учёбу убирала их в высокий хвост или заплетала в косы и надела любимое платье с ярким принтом. Она не ошиблась, чудо действительно случилось. Мужчина оказался в том кафе, в которое Лиза ходила на обед. Только когда она вошла в помещение, он уже расплачивался за заказ. Они столкнулись почти в дверях, и Лиза от смущения извинилась. Мужчина ответил ей молчаливой улыбкой и вышел. Чудо обернулось разочарованием. Прошла неделя, но мысли о незнакомце не уходили. Распустившаяся цветами и молодой зеленью весна бурлила в крови адреналиновым предвкушением. Свежие запахи будоражили обоняние и обманывали ложными надеждами. Лиза каждое утро укладывала волосы, тщательно подбирала наряд и подкрашивала цветным блеском и без того яркие губы. Но мужчина не оказывалась ни в кафе, ни в автобусе. После недели бесполезных ожиданий и подколок однокурсников насчет того, что серьезная Чернова наконец-то влюбилась, Лиза вытащила из шкафа привычные джинсы и блузку, заплела волосы в две косы и стёрла с губ, нанесённые перед выходом по уже выработавшейся за неделю привычки блеск. «Тебя какой-то мужчина искал», — сказала ей Таня Ужова, едва Лиза вошла в аудиторию. «Какой мужчина?» «Как можно равнодушнее», — спросила она, боясь розыгрыша. «Такой, необычный». Необычный мужчина ожидал её в тот день возле крыльца после занятий. Он улыбнулся ей, как старый знакомый. На глазах у изумленных сокурсников преподнёс шикарный букет экзотических цветов и взял Лизу за руку. Куда он собирался её вести, ей было всё равно. Лишь бы куда-то вёл и не выпускал её ладони своей. Лишь бы что-то рассказывал, что именно Лиза, оглушённая неожиданностью и радостью, не слышала. А он привёз её в маленький клуб, в котором был кругом были расставлены стулья, а на сцене грустила пианино. И они весь вечер слушали невероятную музыку певучую, светлую, омывающую душу плачем скрипки и флейты. Музыкант трогал струны виолончели, а Лизе казалось, что он касался её оголившихся нервов. Её сердце рыдало от переполнившей его вдруг боли и одновременно счастья, по щекам катились непредуманные слёзы. Фортепианные аккорды отзывались в душе маленькими взрывами, от которых Лиза то умирала, то вновь возрождалась. Это была не просто музыка, а дуэль между жизнью и смертью. Так она и сказала, когда они вышли из зала. «Ты даже не представляешь, насколько права», — серьезно ответил ей тогда Рон. И впервые с непонятной лизи грустью добавил. «Ты сама жизнь. В тебе ее столько». Потом они ходили на художественные выставки, где в картинах удивительно органично смешивались контрасты. Пробовали невероятные блюда, в которых горячее сочеталось с холодным, Горькое со сладким, кислое с солёным. Поднимались на крыши высоток, чтобы коснуться руками звёздного неба или, затаив дыхание, смотреть с головокружительной высоты вниз. С Роном Лизе не бывало ни скучно, ни страшно. Её переполнял восторг, и она понимала то, что Рон желал ей без слов сказать. «Без жизни не бывает смерти». «Без смерти не бывает жизни». Они два контраста — холодное и горячая, тёмная и светлое. «Смерть — это тёмное», — заметила как-то Лиза. «Иногда жизнь может быть тёмной, а смерть — светлой», — возразил Рон. «А любовь? Что такое любовь?» — вырвалось у неё. «Любовь?» — задумался он. «Любовь — это та граница, где заканчивается смерть и начинается жизнь. И наоборот. Она не раз пыталась понять, что так привлекло её в Роне. Почему никак не может его отпустить и с каждым днём тоскует по нему всё больше?» Чем он её приворожил? Своим неземным взглядом и грустной улыбкой? Или просто тем, что всегда чувствовал, когда она замерзала и согревала объятиями? Она разбирала свою любовь по полочкам, вспоминала первые и последние встречи с Роном, пыталась отыскать в его фразах скрытые намёки, но не получала желаемых ответов. Может, всё дело было в незакрытом гештальте, не было никаких тревожных звоночков, предшествующих расставанию. Ещё накануне Рон был ласков, собирался в августе поехать с ней в её родной город. И в тот вечер последний их совместный казался таким же влюблённым в неё, как и раньше. Только когда они засыпали вместе, вдруг обнял Лизу крепче, чем обычно. И не шептал ей на ухо ласковых слов, а просто молчал. Она и уснула в его молчании и крепких объятиях. А утром проснулась одна. Разбудил Лизу в то утро не будильник, а холод. Рон ушёл, не написав ей записки. В шкафу не оказалось его вещей, он не оставил после себя никакой мелочи в виде забытой зубной щетки или обронённого использованного билета. Он словно никогда и не жил вместе с ней в её квартире. Больше они не виделись, и никто не знал, куда он делся и что с ним стало. Может, если бы он нашёл в себе смелость сказать о своём желании расстаться, Лиза нашла бы в себе силы его отпустить?